Называлась вся эта мама концерн Хуары с Анджелой Компаньоны. И чего? Мечта, мой черный брат. Жили в элинге на долбанном астероиде. Да вот прямо здесь, в АД-186. Из Алины Скайли Дайнекс. Через год у меня уже были две вполне приличные Кассиопии. А через год еще две. Закрутилось дело. Мой свояк, тот самый, который Анжела, продавал руду, вёл бухгалтерию, а я пахал, как проклятый. А как же бандиты? Куда ж без них? Отстёгивал десятину билу пистолету. Душевный был чувак, с понятиями. Переселились на кастель и вот тогда только-только начали отстраивать. А потом... А потом пришли настоящие концерны. Уайт-Кросс, а затем эдиттер Хази. Да передушили всю мелочь вроде меня. Пришлось наниматься кровопийцам. Вот уже восемнадцатый год на них вкалываю. А теперь вот появились вояки-черт. о чем тебе так вояки не угодили, брат? Хуарес стряхнул ностальгическое наваждение и окрысился. — Говорю, страшно. Валить, валить надо в спешном темпе. Еще пару смен корячусь, а потом получаю премию и подаю заявление. И ты не тормози. Дурное расположение духа витало над станцией, и внутри, и снаружи, разносимое пилотами на миллионы километров. Только если страхи Хуареса и ему подобных были в известной степени экзистенциональны, то фрустрация коменданта сектора имела четкие причины. А точнее, одну причину – недолгий, но судьбоносный разговор с вышестоящим начальством. не штаба Мермандады нет. Личная их связь донесла до подполковника волю братства от самой земли. Брат-лебедь предупредил о прибытии разведки. Рассказал, зачем именно разведку принесло. И недвусмысленно потребовал, чтобы рейд к звезде Ташмету не состоялся. Ахилл Мария изобразил удивление. Зачем брат-лебедь утруждает себя персональным выходом на связь? О нет, икс-передачу было невозможно перехватить. Но право слова достаточно и простого кодированного сообщения. И только когда прозвучал приказ о варианте «Аутедафе»... «Брат-лебедь!» — воскликнул подполковник. «При всем моем уважении это неразумно. Разведка ВКС — это не те люди, с которыми стоит связываться, тем более по варианту «Аутедафе». Вы не владеете полной информацией отрезала голографическая голова брата лебедя после 50 секундной паузы. Сейчас это неважно. сейчас важно только время, поэтому действовать должно быстро и действовать должно жестко. Вы представляете возможные последствия а вы представляете возможные последствия в случае успешного развед рейда в систему ташмету? поймите, Это не сонные мухи из крепостного гарнизона Амазонии. Это профессионалы с высочайшей подготовкой и лучшей техникой. Надо сделать нечто, чтобы разведки вообще забыли. Это даст нам фору. А потом... Потом неважно. Тут вы правы, брат-лебедь. Я до сих пор не владею информацией, хотя официально принят в ряды. Я не знаю сроков и не знаю результата, на которой я работаю. Мне неизвестно в точности почти ничего. Но ведь это война. Вы понимаете? Фактически это война. Именно, именно так. Что есть вся наша жизнь? Война. И это станет ее продолжением. Что касается точных данных пока я требую полного подчинения. Пусть это будет актом веры с вашей стороны. Поверьте, оно того стоит. Ахилл Мария задержал воздух в легких и медленно выдохнул, прежде чем начать наговаривать в ответ, чтобы не ляпнуть лишнего. Хорошо. На этот раз я все сделаю. Но дальше вслепую я работать не буду. В конце концов, на моем месте это просто вредит делу. Я требую, вы слышите, я требую, чтобы меня держали в курсе. Хотя бы на необходимо достаточном уровне. Поскольку сейчас я квалифицирую уровень как явно недостаточный. Кнопка «Отправить» и пакет электромагнитных волн унесся в X-матрицу. Бюст брата-лебедя, с сплетенный лазерной голограммой, Сверкал над экраном стационарного планшета. И даже когда пришел сигнал, принято ответное сообщение, он продолжал молчать долгие секунды. Тем более долгие, что ради этой тишины покорились тысячи парсеков. Наконец он ожил. Согласен. Поддерживаю. Обещаю и гарантирую. Мы в самом деле иногда увлекаемся и перебираем с конспирацией. Специфика – ничего не поделать. Приношу официальные извинения. А пока действуйте. И готовьтесь к тому, что действовать придется все быстрее. Точка невозврата пройдена. События приняли лавинообразный характер. Теперь наша задача – эту лавину оседлать потому что с этой минуты все произойдет и без нашего участия. Кстати, еще раз напоминаю, что полковника Поэбло сопровождают два человека из формирования Скорцени. Надеюсь, вам не надо объяснять, что это значит. Поэтому я санкционирую использование агента ПСИ. Прощайте, и да пребудет с вами свет. Да пребудет свет и с вами, брат. И вот тогда подполковник распаковал коробку сигар, вышел из кабинета, напугав секретаршу мертвым мраморным профилем, заперся в каюте и закурил. На второй сигаре Ахилл Мария вызвал Проспера Альбат Эталеда. «Агент Псии, вариант Аутодафе», — повторял он. «Дьявольщина! Не думал, что до этого дойдет». — Во что же ты вляпался, подполковник? — Но отступать поздно. Ахилл Мария поиграл коммуникатором щурясь сквозь дым. Потом сказал коротко. — Связь с секретарятом. — Я вас слушаю. Пропела трубка голосом секретарши талиты таким знойным, что казалось, будто даже стены покрываются загаром, а в воздухе разносится сумасшедший посадобль. Через полчаса дайте их связь с землей. Абонент генерал эскобар Вызов на личный номер. Слушаюсь, господин комендант. Отбой. Ахилл Мария стал думать, в какие слова облечь исполнение своего недавнего обещания. Как предупредить старого учителя? В том, что предупреждать пора, он больше не сомневался. Готфрид Штольц иногда ловил себя на мысли, что забывает собственное имя. Гораздо чаще он откликался на позывной Нибелунг, а также разнообразные творческие псевдонимы, которыми была так богата его служба. 10 лет в группе Скорцени. 10 лет, где, черт возьми, исчисление стажа год за три – не пустой звук. Он служил в седьмой, так сказать, роте чья численность иногда не дотягивала и до взвода. Специальность нелегальной операции. Силовая разведка в глубоком тылу, стратегические диверсии, ликвидации, захваты, сопровождение грузов и лиц на враждебной территории. Если группа Скорцени – элита сил особого назначения, элита-элит, как ее справедливо называли, он, не Белонг, принадлежал к элите группы, Элита элиты элит. Такая значит элита в кубе. Этих людей в лицо знало лишь высшее руководство дивизии, да непосредственный командир. Показываться перед сослуживцами без мимикрирующего грима они не имели права. Режим действия в основном одиночный, реже парами. Совсем уж редко в составе подразделений. Когда Готфрид слышал слова «мирный космос», его колотил смех, так как его космос не был мирным ни одного дня из десяти лет. Самый смешной анекдот – текст закона о запрещении биологической и межвидовой имплантации. Его организм был буквально начинен опровержениями от дублирующей нервной системы, позаимствованной у акселерированного богомола, до капсул с наноботами. Последние могли залатать почти любую дыру за секунды, поддержать работу поврежденного органа, а могли и убить по кодированной команде, буквально выжрать тело изнутри. О таких мелочах, как усиление мышцы, армированные карбоновыми трубками кости, умолчим. Это рутина всех сотрудников элитных групп еще на этапе учебки. «Небелунг, как слышишь?» — раздался голос в шлеме. «Вест, слышу тебя чисто. Стандартная проверка связи». Оба агента еще в брюхе Кирасира приняли новое обличье, чтобы не бросаться в глаза. Это так важно быть незаметным. Если на борту Тьера Фуэга оба выглядели корректными штатскими пиджаками, сопровождающими полковника Пуэбло, то на Амазонии они должны были явить себе в виде техников. Усиленные герметичные комбинезоны, монтажные шлемы, если что, можно ненадолго выйти в открытый космос. А можно заниматься отладкой излучающей аппаратуры без риска для здоровья. стандартное словом комплектация. Керасир достиг Амазонии. Теперь гибелунки Вест спора помогали перетаскивать и устанавливать на флугеры инфоборьбы Кассиопея Е спецсредства, доставленные из метрополии. Естественно, они занимались своими прямыми обязанностями, присматривали за группой и лично полковником Пуэбло. Мало ли что. Ведь их присутствие означало неприглядный факт. Вводная определяет данную территорию как территорию врага, А значит, любой человек здесь враждебен. И не только человек. Все, от воздуха и пыли, до роботов-уборщиков, потенциальная агрессивная среда. Нибелонг не удивился заданию. За 10 лет случилось и похлеще. Так бывает, когда родная земля становится враждебной. Даже тротуары Москвы и Берлина, не говоря уж о каких-то занюханных базах-тремезей, Его не удурчил даже потрепанный внешний вид амазоний. Хотя объективно по крепости давно плакали металлорезка и доминая печь. Нибелунг позволил себе удивиться только тогда, когда выяснил, что на задание, вполне обычное, без подводных камней задание, он полетит в компании Веста. Готфридс знал этот позывной, хотя, естественно, не знал лица. Им доводилось работать вместе. Вест был отличным профессионалом. Но двое, господа, зачем? Зачем? Вдвоем они могли бы вырезать половину станции Тьера-Фуэга до того, как аборигены сообразили бы, что их кто-то режет. Впрочем, удивлялся Нибелонг недолго, секунд пять. Потому что знал. Начальству с его высокого командного мостика видней. И вот теперь на Амазонии, пока руки помогали техникам грузить и монтировать, а оточенные до остроты молекулярного лезвия чувства сканировали кубатуру, кусочек мозга размышлял. Через восемь дней день рождения. 40 лет. Хороший повод подвести итоги. Без одного месяца 10 лет в группе скорцения. Всего лишь корветтен капитан. В осназе названия всегда скупились. С другой стороны, по армейским меркам он подполковник, а при демобилизации можно не сомневаться, кинут догонку очередную звезду. Демобилизация. Грустно? Пожалуй, нет. Все возможные сроки Небелунг выслужил. Пора, наверное, возвращаться к Геру Штольцу. Полковник Штольц. Полковник Штольц неплохо, черт возьми. Если бы довелось служить в рядовом осназе. Увольнение, шумные проводы, пиво с сосисками и шнап с рекой. Коллеги хлопают по плечам. А помнишь, как оно было? Не пропадай, камрад Готфрид, заезжай в честь. Пьяные слезы, пьяные песни, похмелье и домой.